Глава десятая Все дальнейшее отложилось в памяти лишь разрозненными фрагментами. Очень яркими, но оборванными без начала и конца. Я точно помнил, как с воем катался по песку, орошая его собственной кровью. А вот как там очутился, отрезало напрочь. Еще запомнился эпизод, где Инья накладывала жгут на огрызок моей руки, прижимая меня коленом. чтобы я не дёргался слишком сильно. Вокруг нас по-прежнему фонтанировали камни, но чернокожая охотница не обращала на них ни малейшего внимания, хотя и в броне на ней был всё тот же спортивный костюм. А тем временем из некоторых воронок уже вовсю высовывали щупальца тварей, окончательно стирая грань между реальностью и ожившим кошмаром. Только боль была вполне настоящая, и она сводила меня с ума. От криков быстро сел голос, так что под конец я мог лишь громко сипеть и выгибаться всем телом. Следующий сохранившийся обрывок это наглядно демонстрировал. Только дёргался я уже на девичьем плече, а вокруг продолжал твориться какой-то дикий трип. Однажды зубастая глотка клацнула так близко, что показалось, что сейчас от меня ещё что-нибудь откусят. Потом я снова трясся на плече, но уже на более широком, мужском. Не сказать, что стало удобнее. наболтала меня куда меньше, и воронки почти что не попадались на глаза. Вторым носильщиком оказался Хёци, который о чём-то яростно спорил с моей спасительницей. Увы, большая часть их перепалки позабылась, кроме нескольких ругательств и странной фразы Инйи: "Лучше бы ты стал главным Хё". И последним фрагментом было короткое ворчание после того, как охотники покинули опасную зону. Меня грубо бросили на песок, словно дорожную сумку. Ей на скорую руку обработали кровоточащую культю. Я вновь узрел пузырёк с чёрной субстанцией, со множеством названий, которую девушка растворила в какой-то мутной янтарной жидкости. Получившимся раствором медового цвета, она и залила открытую рану. По ощущениям, это было нечто вроде кислоты, точно не спирт, ибо он не шипит на плоти, будто газировка, а в нос отчётливо ударил запах горелого мяса, который издаёт забытый в барбекю стейк. Оказалось, я всё ещё был способен орать, пусть и с пасаженными голосовыми связками. Но тут мой организм наконец-то решил, что с него хватит всего этого дерьма, и потушил сознание. К себе я пришёл уже в гробу. Ну, чисто технически это был грубо сколоченный ящик, заваленный всяким тряпьём. Но мне от этого открытия легче не стало, как и от убаюкивающего покачивания. которая намекала на то, что его кто-то несёт. Внутри было очень тесно и душно. Всё тело занемело от неудобной позы скрюченной каракатицы, у которой хулиганы оторвали одно из щупалец. Терзающая боль в плече не куда не делась, хоть и стала чуть менее острой. Но стоило чуть-чуть потревожить обрубок, как тело пронзала очередная вспышка. Кричать я не мог, лишь негромко мычал, кусая потрескавшиеся от жажды губы. В карту пересохло, от тела обессилело. Вшитая в меня операционная система подсказала, что крови в организме сильно поубавилось, а шкала правой руки потухла, сменившись надписью нефункционально. Ну да, а я как-то и не заметил. Вскоре мои слабые стоны всё же привлекли чьё-то внимание. Крышка ящика сдвинулась, и по глазам разлизанул беспощадный свет. Живой? Вды? прохрипел я, зажмурившись. Раз хочешь пить, помирать не собираешься, заключил голос свыше. Никуда не уходи, сейчас вернусь. Не узнать характерный баритон было невозможно. Да и чувством юмора среди всех караванщиков мог похвастаться один лишь Хёци. Впору уже назвать его моим ангелом-хранителем или же садистом, который не дал мне спокойно сдохнуть в песках. Тут с какой стороны посмотреть? Мечник вернулся спустя минуту с плошкой тёплой воды. и даже помог напиться, придерживая её своей рукой. Сил у меня хватило ровно на то, чтобы немного приподнять голову. Пару раз чуть не захлебнулся, но позволил себе вздохнуть лишь после того, как ёмкость полностью опустела. «Отлично!» — похвалил пустынный охотник. «Рана скоро заживёт, тебе крупно повезло. Кандалы на второй руке я снял. Они тебе больше ни к чему!» Весело смеясь, он задвинул крышку обратно, испрыгнула вниз. Хорошо хоть не заколатил её, лишьив меня нормальной циркуляцией воздуха. Судя по трубному уфырчанию, раздавшемуся откуда-то спереди, я находился в одном из грузовых контейнеров клетканосца. Ещё недавно туда вроде бы засунули одного из тяжело раненных караванщиков. Он не мог усидеть в седле, даже будучи к нему привязанным. Видимо, из-за отсутствия медицинского ухода место уже освободилось. Ничего, я тоже мучиться осталось недолго. На этот счёт у меня не было ни малейших иллюзий. Здесь правит бал естественный отбор, а я в него никак не вписываюсь. Культю туго обмотали обычной тряпкой, чуть почистить тех, которые раздавали рабам перед походом. Даже если рану действительно обработали местным антисептиком, инфекции вряд ли получится избежать. Условия здесь совсем не стерильные, да я и сам грязный до неприличия. Выдаваемой в походе воды едва хватало, чтобы приглушить вечную жажду, но никак не для гигиены. Тут вообще такого слова в языке нет. Я уже давно проверил это с помощью переводчика. Присутствует лишь абстрактная чистота, но она в пустыне вещь недостижимая. Сепсис, заражение крови, тромбоз это лишь краткий перечень тех недугов, которые я смог припомнить. Человек с медицинским образованием накидает куда больший список, но мне и этого хватит за глаза. В моём распоряжении осталась левая рука, лишившаяся тяжёлого браслета, но толку от неё маловато. Ухаживать самостоятельно за собой я не могу, и вряд ли доброта Хёдси будет простираться столь далеко. Кстати, его заботу не оценили даже собственные товарищи, а хат так и вовсе наехал в открытую, стоило тому спуститься с клетконосца. «Какого хрена ты носишься с этим недогрызенным куском мяса? Я же тебе уже объяснял!» Вздохнул мечник. Если всё будет плохо, мы можем хотя бы сбыть вещи иноземцев, а он единственный знает, как они работают. Это красивые безделушки. Да кто на такое барахло поведётся? Возможно, рой, они любят всё яркое. Но в идеале я бы хотел показать их техохотникам. Вдруг они решат отнести это в университет. Последнее слово он выделил особо, и даже мне стало понятно, что это непростая учебная шарага. а нечто большее и очень вероятно связанное с наукой. Услышав разговор двух наиболее уважаемых в караване людей, я весь обратился в слух, чтобы не пропустить мимо ушей ни малейшей детали, тем более от исхода их общения зависело слишком многое. Может, мне ещё рановато ставить на себе крест. Даже если так, нам вряд ли удастся отбить все затраты, недовольно пробурчал Хад. А вот когда мы найдём тайник, Нужда в этих жалких крохах отпадёт. Мы потеряли всех рабов и бредём практически наугад, напомнил Хёци. Твоя хвалёная карта, мягко говоря, врет. Я с самого начала говорил, что ей и веры нет, и не стоит на неё тратиться. Сюда уже несколько раз отправлялись разные группы, но все они пропадали. Теперь, когда мы нашли целое поле подземников, меня это больше не удивляет. Но ведь они опасны только для беглых рабов и безногих. Да о чём вообще? Эрна, только подобное их количество говорит о том, что тут ходит стада рвачей, действительно большие стаи, а не десяток-полтора. И не только они. Тут вообще подозрительно много живности. Это же хорошо. Голод нам не грозит. Будем идти вдоль гряды, пока не отощим ориентиры. Но, мне кажется, нам лучше повернуть и убраться отсюда поскорее. Опять-то за своё, всполил лидер. Мы не можем отступить. Почему нет? Сам подумай. Даже если мы найдём неразграблённое хранилище, оно вряд ли окажется без охраны. А у нас, напоминаю, больше нет рабов. Как будем обезвреживать самостоятельно? Со стражами мы справимся, в крайнем случае, отвлечём. А если там что-то необычное, как в Чёрной пустыне, или хуже? Если, если, проворчал Хад, любишь ты голову ерундой забивать. Нужно не думать, а делать. Без риска большой куш не сорвёшь, или так и хочешь до старости песок топтать? Конечно, нет. Но и помирать из-за бесполезного куска бумажки неохота. Нас всего семеро осталось. Хорошо, я услышал тебя, друг. Так и идём прежним курсом, ищем ориентиры. Если за 2 дня не увидим хотя бы арочную скалу, поворачиваем к центру. Там либо к жукам выйдем, либо прямо нашобатай. Он слишком далеко. Можем мне дотянуть. Э, не такие походы по кровали. Мы дети пустыни, она может как наказать, так и подкинуть что-нибудь интересное. Прорвёмся. И вот ещё что. Если вдруг понадобится клеть, что ты занял своим нагглядным иноземцем, сам его понесёшь. Не переживай, думаю, он скоро поправится. Здесь я не рассмеялся лишь потому, что на это банально не хватало сил. Меня бросало то в жар, то в холод, а тело слушалось с крайней неохотой. Не уверен, что смогу хотя бы сесть без посторонней помощи. Теперь мне стало окончательно ясно, что во главе каравана стоит упрямец и самодур, а рабов ждала участь пострашнее тягловых животных. Но главное, что меня пока никто выселять не собирается. Можно вдоволь поваляться и заодно поразмышлять о том, как я до такого докатился. Что это вообще такое приключилось там в воронке? Самоуверенность, острый приступ кретинизма или банальное упрямство? Этя до последнего момента не отпускал руку. Так этот зубастый хрен мне её не откусил, а в героя хотел поиграть. Странно, но раскаяние за поступок отсутствовало напрочь. Да, я сделал ставку и проиграл. Возможно, не только руку, но и собственную жизнь в придачу. Зато у меня наконец-то появилась реальная возможность проверить, из какого теста я слеплен. Смерть в этом мире зачастую болезненна до неприличия и временами пугает, но мне понравилось с ней играть, понравилось чувствовать себя живым. Моё тесто оказалось не сдобной выпечкой, как можно было ожидать, а той самой многофункциональной лепёшкой, которой можно и подавиться. Так что по итогам самоанализа решено было сойтись на том простом факте, что я идиот. Ответ на все времена, и пусть кто-нибудь попробует возразить. В целом урок вышел довольно поучительный, едва ли мне понадобится ещё один. Впредь буду испытывать себя более осмотрительно, если оптимистичный прогноз моего лечащего врача всё-таки оправдается. До конца дня меня никто не беспокоил, а вот вечером моя личная сиделка с мечом принесла не только воду, а ещё и еду. Заодно удалось из-под воль выяснить про судьбу остальных беглецов. К сожалению, вытащить из поля смерти удалось только меня одного. Караванщик не стал скрывать, что я стал приоритетом лишь после того, как на их глазах сожрали бедолагу Ку. Видимо, Рой изо всех сил спешил нам на помощь и сам подставился. Ведь упал он в стороне от провалов. И хоть я обещал ему не испытывать сожалений после его смерти, На деле всё оказалось далеко не так. С другой стороны, ещё непонятно, кому из нас сильнее не повезло. Я не стал высказывать вслух претензии, что бега и Хёдси чуть быстрее, они бы вдвоём с Иньей успели бы спасти всех. Хорошо, что караванщики вообще решились сунуться в этот хтанический ужас, который там творился. Спросил лишь про Арха, но его в той кутерьме просто потеряли из виду. Оставалось лишь надеяться, что хитрозадового предводителя беглецов Тоже схарчили, как и остальных. После кормёжки и выгула меня снова засунули в переносную будку и оставили в покое до утра. И хотя спалось паршиво, на утро я всё же почувствовал себя лучше. Тело потихоньку оживало, а культю перестало ежеминутно простреливать болью. А вот о том, что творилось под небрежной повязкой, лучше было не задумываться. Побуревшую тряпку никто не собирался менять, а стоило заикнуться об этом во время завтрака, Как меня снова подняли на смех. Смеёшь? Как заживёт, заявил мне дежурный. Заткнись и жри. Пришлось последовадовать нехитрому совету. Хорошо хоть рацион заметно разнообразили вяленым мясом, покрытым тонким налётом соли. Кормили меня теперь наравне с остальными караванщиками, к всеобщему их недовольству. Но даже такой барской порции мне оказалось мало. Организм, будто сошедший с ума, требовал ещё и ещё. Только о существовании добавки тут никто слыхом не слыхивал, и мою просьбу повторить благополучно проигнорировали. Есть левой рукой было до жути непривычно, как и делать всё остальное. Но мне всё равно предстояло переучиваться, так что я понемногу осваивался со своей внезапной инвалидностью, а заодно молился, чтобы рана в этом хливу не загнилась. Потеря руки выбила меня из психологического равновесия, но хотелось бы помучиться в депрессии как можно дольше. желательно до глубокой старости. На нём стало снова припекать, даже через крышку гро. Ой, простите, короба. Большую часть времени я дрёмал, восстанавливая силы, и поэтому сильнейший удар застал меня врасплох. Клеть встряхнуло, а живой тягач взревел дурным голосом. Сквозь его возмущённый рёв послышались другие вопли, как животных, так и людей. А потом меня стало колотить об деревянные стенки с такой силой, что закричал уже я сам. Пара новых синяков сущие пустяки, а вот разбережённая рана приносила неимоверные страдания. Кое как мне удалось зафиксировать себя в одном положении, упершись в боковую стенку ногами, и только тогда до меня дошло, что вся эта тряска не спроста. Клетка-носиц куда-то тамчался во весь опор. Я даже не подозревал, что этот увылень вообще способен бегать. Скачка продолжалось несколько долгих минут, пока гигант внезапно не споткнулся. Тут уж удержаться не было никакой возможности, и я снова почувствовал себя шариком в балончике с краской. Пол с треском поменялся местами с потолком, и меня вышвырнуло наружу вместе с выбитой крышкой и подстеленным тряпьём. Лететь, к счастью, пришлось недолго, но встреча с песком едва снова не выбила из меня сознание. Руку будто оторвало повторно, и от боли я поначалу почти ничего не соображал. Однако на этот раз она схлынула достаточно быстро. позволяв включиться мозгам. Могучий зверь не просто так решил растрясти жирок. Он явно от кого-то убегал, и лучше бы мне с его преследователем не встречаться. Яко и как уселся в той рытвине, которую пробороздил при падении, стряхнул с лица налипший песок и огляделся. Клетка носитs обнаружился всего в нескольких метрах, и выглядел он крайне паршиво. Часть сбруи порвана в лоскуты, а бок вспорот настолько глубоко Что из раны вывалились облепленные пищанками внутренности. Помимо этого, его шкура была вспорота ещё в нескольких местах, в том числе и в районе толстых лап. Передняя конечность вывернулась под неестественным углом. Вот и причина внезапного падения. Но животное всё ещё дышало и даже пыталось судорожно подняться. От моего уютного гробика осталась лишь груда обломков, как и от трочей поклажи. Даже обитые деревом цистерны изрядно помяло, выплеснув их содержимое. Ненасытный песок жадно впитывал влагу, постепенно темнея. Не вылетея из скорба, мокрое место наверняка бы осталось и от меня самого. Но ещё не всё потеряно. Я прокинул направление движения зверя и резво пополз в ту же сторону. Гигант улепётывал вдоль полога дюны, и мне совершенно не зазорно последовать его примеру. Мелькнуло мысль, чтобы пошарить среди обломков, но у меня сейчас была дорога каждая лишняя секунда. Клетка носится далеко не спринтер, и намного оторваться он попросту не мог. Прости, малыш, но дальше нам не по пути. Мои расчёты полностью подтвердились. Не успел я ещё толком прокавылять на своих трёх конечностях, по широким следам явилось четвёрка рвачей. Сказал бы, что давненько не виделись, но и трёх дней не прошло. Преследователи резво набросились на беспомощную тушу. И бедолаге не осталось ничего другого, как трубить на всю округу от дикой боли. Но помощь от чего-то не спешила, а вместо этого прискакали ещё два песчаных монстра. Да уж, дела наши совсем плохи. Я резко передумал вставать и продолжил неспешное ползучее передвижение, но теперь уже к гребню. Пока по слеповатым тварям есть чем заниматься, они не будут оглядывать окрестности, и этим нужно воспользоваться на полную катушку. А вот бежать и суетиться категорически не стоит. Могут не, кстати, сработать и грёбаные охотничьи инстинкты. Успокаивая себя таким образом, я постепенно добрался до верха, делая короткие передышки. Одно плохо за мной оставалась отчётливая борозда в песке, и с этим ничего поделать было нельзя. Ветер едва шевелил сальные волосы на голове, хотя поутру весьма ощутимо задувал в щели. С другой стороны, глаза не засыпало вездесущей пылью. Трубный рёв через несколько минут захлебнулся, но кровожадные хищники продолжили терзать тушу. Их азарт играл мне только на руку, позволяя убраться как можно дальше. А вот открывшаяся с гребня картина особого оптимизма не внушала. На том месте, где должен был по идее находиться караван, пикировала огромная толпа рвачей. Нас отделяло что-то около пары километров. Совсем недалеко мы склетконостцам убежали. Сосчитать всех суетящихся тварей отсюда не представлялось возможным, но на вскидку их было не как не меньше сотни. Вляпались всё-таки. Оторвать взгляд от кровавой бани получилось с огромным трудом. Казалось, стоит мне отвернуться, как они тут же всей толпой ломанутся ко мне. Но сколько бы завораживающим ни было зрелище, присоединяться к нему не хотелось, и моя стойкость духа была вознаграждена. Позади медлила знакомое нагромождение плоских скал, и на этот раз они находились куда ближе, чем накануне побега. Вот куда мне надо. Всё-таки Хёцси оказался полностью прав. Куш не знаю почему, но этот регион пустыни прямо-таки перенаселён, а пока все друг друга жрут, было бы неплохо отсюда убраться. И тут меня внезапно накрыло мощнейшее чувство дежавю, но припомнился мне вовсе не наш обречённый поход а яркий кошмар, увиденный мной еще на земле. В нем я как раз полз по пустыне без руки к спасительным скалам. С тех пор столько всего произошло, что сновидение порядком забылось и всплыло из глубин памяти только сейчас. Да и прочих ужасов хватало и во сне, и наяву. Интересно, был ли он пророческим? Хорошо, если нет, и это просто шалит мое воспаленное сознание, потому что в конце сна я умер».